— сказал Роджер. — Том, а ты теперь разворачивайся потихоньку, только следи за леской. — Есть разворачиваться потихоньку, следить за леской, — отозвался Томас Хадсон. — Не тяжело тебе, Дэв? — Что ты, папа, мне чудесно, — сказал Дэв. — Господи, только бы выловить эту рыбу! Томас Хадсон медленно разворачивал катер вокруг его собственной кормы.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 «Принеси Деву напиться!» «Я принесу!» — сказал Эдди. «Не спускай с нее глаз, Дев, мой мальчик!» «Стоп! Ближе не надо!» — крикнул Роджер. Он был великий рыболов, и в море они с Томасом Хадсоном понимали друг друга с полуслова. «Сейчас я ее заведу за корму!» — откликнулся Томас Хадсон и опять очень мягко и медленно развернул катер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 «Совсем мало».